эй, Бредберри. Октябрьская игра. Он сунул револьвер обратно в ящик письменного стола и задвинул его. Нет, не так. Луиза не будет страдать, если умрёт так просто. Она умрёт, всё кончится, и она не будет мучиться. Для него это было очень важно, как продлить её мучение. Как начнём с этого всё проделать. Ну ладно. Человек стоял в спальне перед зеркалом, он задержался перед ним достаточно долго, чтобы услышать, как внизу на улице за окнами этого тёплого двухэтажного дома носятся дети, шурша подобно стайке мышей или опавшим листьям. По тому, как шумели дети, можно было узнать, какой сегодня день. По их крикам можно было понять, какой сегодня вечер. узнать, что год клонится к концу. Октябрь. Последний день октября с белыми костлявыми масками, резными тыквами и запахом свечного воска. Нет, всё зашло уже слишком далеко. Октябрь не принёс облегчения, вряд ли могло стать ещё хуже, чем есть. Он поправил чёрный галстук-бабочку. Если бы сейчас была весна, Глянул он в своё отражение в зеркале, медленно, спокойно, безучастно. Ещё мог бы быть шанс, но сегодня весь мир летит ко всем чертям. Нет больше зелени весны, свежести надежд. В гостинной раздался негромкий топот. "Это Марион", сказал он себе. "Моя малышка, 8 лет. Пара сияющих серых глаз и любопытный ротик". Его дочь весь день бегала из дома на улицу и обратно, примеряла разные маски и советовалась с ним, какая из них самая страшная, и жуткая. В конце концов они выбрали маску череп. Она была совсем ужасная. Она перепугает всех нас смерть. Он снова поймал в зеркале свой взгляд, полный сомнений и нерешительности. Он не любил сентябрь. С тех самых пор, как много лет назад впервые лёг на осенние листья перед домом своей бабушки и услышал шум ветра и увидел голые деревья и заплакал без причины. Каждый год к нему возвращалась часть этой тоски. Весной она всегда улетала. Но сегодня вечером всё было иначе. Он чувствовал, что осень придёт и продлится миллионы лет. Весны больше не будет. Весь вечер он тихо плакал, но ни следа слёз не было заметно на его лице. Всё запряталось куда-то глубоко, и остановиться было уже нельзя. Дом заполнял густой, приторный запах сладости. Луиза выкладывала на блюда запечённые в тесте яблоки, в больших чашах был свежесмешанный пунш, над каждой дверью висело яблоко, а из каждого окна треугольником выглядывали по три расписных тыквы. В центре гостиной уже стоял таз с водой и лежал мешок с яблоками, чтоб можно было начать гадание. Требовалась только затравка в ота горебетишек. и яблоки начнут плюхнуться в воду, подвешенные яблоки раскачиваться в дверях, сладость исчезать, а стены комнаты отражать вопли ужаса и восторга, как и обычно. Сейчас дом замер в приготовлениях. И была ещё одна деталь. Сегодня Луиза ухитрялась оказаться в любой другой комнате, кроме той, где находился он. Это был её очень тонкий способ выразить: "О, посмотри, Майк, как я сегодня занята. Настолько, что когда ты входишь в комнату, где нахожусь я, то всегда есть что-то, что мне надо сделать в другой. Ты только посмотри, как я кручусь". Какое-то время он ещё играл с ней в эту детскую игру. Когда она была на кухне, он приходил туда и говорил: "Мне нужен стакан воды". И когда он стоял, пил воду, а она занималась пирогом, пускающим на плите карамельные пузыри, словно доисторический гейзер, она говорила: "О, мне нужно зажечь свечи в тыквах". И мчалась в комнату зажигать свечи. Он входил туда вслед за ней и говорил, улыбаясь: "Мне нужна трубка". "Сидр", восклицала она, убегая в столовую. "Мне надо проверить сидр". "Я проверю", говорил он. Но когда он попытался последовать за ней, а она закрылась в ванной. Он стоял рядом с дверью в ванной, смеялся странным и холодным смехом, держа во рту холодную остывшую трубку. А затем, устав от всего этого, упрямо простоял еще пять минут. Из ванной не доносилось ни звука. И плюнув на то, что она будет наслаждаться знанием того, что он поджидает ее снаружи, он резко повернулся и стал подниматься по лестнице наверх, весело насвистывая. Поднявшись на второй этаж, он стал ждать. Наконец он слышал, как щёлкнула задвижка на двери, и жизнь на первом этаже пошла своим чередом, совсем так, как она возобновляется в джунглях, когда тигр уходит, и антилопы снова начинают пастись. И теперь, когда он поправил галстук и надел тёмный пиджак, в прихожей прошелестели лёгкие шаги. В дверях появился Марион, вся разрисованный под скелет Как я смотрюсь, папа? Вот отлично. Из-под маски выглядывали белокурые волосы. Из глазниц маски черепа посмеялись голубые глаза. Он вздрогнул. Марион и Луиза, два молчаливых свидетеля его вредоносности и его мрачной власти. К коел химии должна была владеть Луиза, чтобы взять его чёрные волосы брюнета и отбеливать, отбеливать их вместе с его карими глазами, отбеливать ещё не родившегося ребёнка всё то время, пока он не родился. Марион, блондинка, голубоглазая. Иногда он подозревал, что Луиза воспринимала ребёнка как идею, полностью бесполую концепцию. и из отвращения к нему произвела на свет ребенка в виде ее образа. Да кроме того, каким-то образом внушила доктору нечто, и он покачал головой и сказал, «Мне очень жаль, мистер Уайлдер, но у вашей жены больше не будет детей. Это последний». «А я хотел мальчика», — сказал Майкл восемь лет спустя. Он едва не подался вперёд, чтобы обнять Марию, надетую в маскарадный костюм. Его охватила жалость к ней, потому что она никогда не знала отцовской любви, лишь цепкую, сокрушающую ласку, обделённой любовью матери. Но более всего он жалел себя, жалел, что не смог как-то повлиять на неё, пока она ещё не родилась. что не смог общаться с дочерью для себя, пусть даже она и не темноволосая и не сын, как ему хотелось. Где-то он совершил ошибку. Если не принимать во внимание всё остальное, он любил бы своего ребёнка. Но главное заключалось в том, что Луиза сразу не захотела детей вообще. Её ужасала сама мысль о детях. Он заставил ее, и с той ночи, весь год до родовых мук, Луиза жила в другой части дома. Она ожидала, что умрет, рожая ненавистного ребенка, и было очень легко ненавидеть мужа, который так хотел сына, что обрек на пытку единственную жену. Но Луиза выжила, и с триумфом. Ее глаза в тот день, когда она вернулась из больницы, были холодны, «Я жива», — говорили они, — «и у меня есть дочь Белле-Анда-Инна-Кааа, ты только посмотри». И когда он протянул руку, чтобы коснуться ее, мать отвернулась, чтобы уберечь свою розовую дочь от этого мрачного убийцы. Во всем этом была такая великолепная ирония. Его самолюбие выдержало и это. Но теперь снова был октябрь. Были и другие октябри, и когда он думал о долгой зиме, его душу год за годом наполнял ужас при мысли о бесконечных месяцах, загоняющих его в дом безумными снегопадами, в ловушку с женщиной и ребёнком, никто из которых не любил его на целые месяцы. Были отдушены за эти 8 лет. Летом и весной он уходил на прогулки или уезжал за город. Это были отчаянные попытки решить отчаянную проблему для человека, которого ненавидели. Но к зиме эти прогулки или поездки опадали вместе с осенними листьями. Жизнь, подобно дереву, становилась пустой и голой. Плоды сорваны, листья опали на землю. Да, они приглашали гостей. Но их трудно было заманить в дом из-за холодов и метелей. Однажды у него хватило сообразительности накопить денег на поездку во Флориду. Они уехали на юг. Он снова смог гулять. Но сейчас, с приближением восьмой зимы, он знал, что всё подходит к концу. Он просто не сможет её пережить. Внутри него была кислота, которая годами медленно растворяла его кости и ткани. И вот сегодня она дойдёт до скрытой в нём взрывчатки, и всё кончится. Внизу больше не зазвонил звонок. Луиза подошла к дверям. Марион, не сказав ему ни слова, ринулся вниз встречать своих первых гостей. Раздались возгласы и приветствия. Он подошёл к лестнице и глянул вниз. Луиза принимала у гостей пальто. Она была высока, стройна и до березны блондинка. И смеялась вместе с пришедшими детьми. Он помедлил. «Что же все это было? Те годы? Эта тоска от того, что живешь? Когда все пошло под уклон? Конечно, не с рождения их единственного ребенка. Но он понял, что это было причиной их трений». Его ревности и неудач в делах, все эти фальши. Почему бы ему не повернуться, не собрать чемодан и просто-напросто не уехать? Нет. Он не может этого сделать, пока не причинит Луизи столь же боли, сколько она принесла ему. Это не подлежало сомнению. Развод не тронет её совершенно. Он просто окажется концом их глухой вражды. Если бы он понял, что развод принесёт ей хоть каплю удовлетворения, он на зло не порвал бы с ней до конца жизни. Нет, он должен причинить ей боль. Может быть, отобрать у неё дочь через суд? Вот решение. Это ранит её больнее всего отнять у неё дочь. Привет всем. Он перегнулся через перила и улыбнулся. Луиза даже не подняла глаз. Привет, мистер Вайлдер. Дети закричали, замахали руками, и он спустился вниз. К 10 часам звонок перестал звонить. Яблоки перед дверями сорваны, с губ детей стёрты крошки яблочного пирога, салфетки пропитались лимонадом и пуншем, и он, муж, встал из-за стола с галантной деловитостью. Он выхватил вечеринку прямо из рук Луизы. Он болтал с двадцатью детьми и двенадцатью родителями, которые пришли с ними и были в восторге от сидра со специями, который он их угощал. Он организовал для детей дюжину игр, и смех и вопли не прекращались ни на минуту. Затем, освещённый светом свечей, зажжённых внутри висящих треугольниками тыкв, он погасил свет и крикнул: "Тихо! Все со мной!" и стал на цыпочках крастца к погребу. Родители, стоявшие вдоль стен комнаты, кивали и указывали на него, разговаривали с ис счастливой женой. Как же здорово он умеет ладить с детьми, говорили они. Дети с визгом столпились вокруг него. Погреб, крикнул он. Гробница колдуний! Новый визг все задрожали. А ставь надежду всяк сюда входящий. Родители усмехнулись. Один за другим дети скатывались в погреб по наклонной плоскости, которую Майк сделал из крышек стола. Он шипел и бормотал им вслед заклинания. Дом, освещённый лишь светом свечей в тыквах, заполнился завываниями. Все заговорили сразу. Все, но не Мэрион. За весь вечер она не произнесла ни звуком, и ни словом больше, чем ей требовалось. Всё было запрятано внутрь вся радость и возбуждение. "Он твой валёнок", подумал он. Она наблюдала за своей вечеринкой со сжатым ртом и сияющими глазами. Теперь родители, с веселой неуклюжестью, они соскальзывали вниз по наклонному спуску. А Марион стоял рядом, желая увидеть все, что только можно, и быть последней. Он двинулся было к ней, но она-то двинулась прежде, чем он подошел. Весь дом был пуст, тишину освещал свет свечей. Марион стояла возле спуска в погреб. «А теперь мы», — сказал он и взял ее на руки. Они расселись в погребе по кругу, от задней стены доходило тепло печки. Вдоль каждой стены стояли длинные ряды стульев. 20 кричащих детей, 12 родителей на другой стороне. Луиза на одном конце их ряда, Майк на другом, возле спуска в погреб. Он вгляделся в темноту, но ничего не увидел. Все расселись по стульям, застигнутые мраком. С этого момента все должно было происходить в темноте. Дети перешептывались, пахло влажным цементом, под октябрьскими звездами завывал ветер. «А ну!» — крикнул он в темноту. «Тихо!» Все замерли. Был кромешный мрак. Ни огонька, ни искры. Виск точильного камня, металлический лязг. Колдунья мертва, провозгласил муж. И <ккрики> заверяли дети. Колдунья мертва, она была убита. И вот нож, которым она была убита, он подал кому-то нож. Он переходил по кругу из рук в руки, сопровождаемый покашливанием, с мешками и замечаниями взрослых. Колдунья мертва. Вот её Голова, прошептал муж, передавая предмет ближайшему соседу. А я знаю, как это делается, радостно воскликнул в темноте кто-то из детей. Он возьмёт из холодильника куриные потроха, пустит по кругу и будет говорить: "Вот её внутренности". И ещё, он сделал глиняную голову и будет выдавать её за настоящую, а вместо руки даст кость из супа. Возьмёт кусочек мрамора и скажет, что это её глаз. Возьмёт кукурузные зёрна и скажет, что это её зубы. А потом возьмёт мешок со сливовым пудингом и скажет, это её желудок. Знаю я, как это он делает. «Замолчи, ты всё испортишь», — сказала какая-то девочка. «А вот рука колдуньи», — сказал Майк. «И-и-и-и». Всё новые предметы поступали и передавались по кругу, как горячие картофелины. Некоторые с криком отказывались к ним прикасаться, другие вскакивали со стульев и выбегали на середину, пока остальные передавали скользкие предметы. "Да это все лишь куриные потроха", выпалил один из мальчиков. "Садись на место, Элен". Передаваемые из рук в руки предметы появлялись один за другим, и их путь можно было проследить по писку и вскрикиваниям. Вал дуния разрезана на куски, и вот его сердце, сказал Майк. Теперь одновременно передавалось шесть или семь предметов, и в дрожащей темноте слышались смешки. Марион, не бойся, это всего лишь игра, произнесла Луиза. Марион ничего не ответила. Марион, спросил Луиза, тебе не страшно? Марион промолчала. «С ней все в порядке», — сказал муж. «Ей не страшно». И снова передаются предметы, снова вскрикивания. Осенний ветер вздохнул над домом, а он все стоял в темном погребе, произносил слова, передавал предметы. «Марион!» — снова позвала Луиза из дальнего конца погреба. «Все разговаривали между собой. Марион!» — сказала Луиза. Все смолкли. «Марион!» Отзовись. Тебе не страшно? Мэрион не отвечала. Муж стоял на своём месте возле спуска в погреб. Мэрион, ты здесь? позвала Луиза. Никто не ответил. В погребе воцарилась тишина. Где Мэрион? спросила Луиза. Она была здесь, ответил мальчик. Может быть, она наверху? Мэрион! Молчание. Тишина. Мэрион, Мэрион! закричала Луиза. Включить свет, сказал кто-то из взрослых. Предметы больше никто не передавал. Дети и взрослые сидели, держа части тела Колдуни. "Нет", выдохнула Луиза. Её стул резко затрещал в темноте. "Нет, ради бога, не включайте свет, не включайте, пожалуйста, не включайте свет, нет!" Она уже кричала. От её крика хсиа цепенели. Никто не шелохнулся. Все сидели в тёмном погребе, замерев от неожиданного поворота этой октябрьской игры. Снаружи завывал ветер, сотрясая стены дома. Погреб заполняли запахи тыкв и яблок, перемешанные с запахом предметов, которые они держали в руках. И тут один из мальчиков крикнул: "Я посмотрю наверху!" И с надеждой выбрался из погреба и побежал по всему дому, и ещё четыре раза обошёл дом, выкрикивая: "Марион, Марион, Марион!" Снова и снова. И в конце концов медленно спустился в наполненный тяжёлым дыханием и ожиданием погреб и сказал в темноту: "Я не смог её найти". А потом какой-то идиот включил свет. Бух! <смех> Рэй Брэдбери. Октябрьская игра. Читал Владимир Князев.